ведь мы-то знаем только одного, Иуду. Где же второй-то? — Да, — сказал Суровцев, — да, правильно. Где же второй? Печальная история. Он посидел, подумал, улыбнулся. Вот когда еще были известны оперативные разработки по делам об агитации. Вот когда. Он еще посидел, еще поусмехался. Да, чисто сделано. Не подкопаешься. Работали люди. И вот смотрите, как будто все законные гарантии на лицо. И суд праведный, и свидетели беспристрастные. И... А если надо закопать человека, закопают. При всех законах закопают. Вот все говорят суд присяжных, суд присяжных. А кто Катюшу масло упк? Суд присяжных. Дмитрия Карамазова, кто на каторгу угнал? Суд присяжных? Кто Сакко Иванцетти на электрический стул посадил присяжный? Классовый суд. Как его не обставляй, не ограничивай, он свою власть в обиду все равно не даст. Ну и мы не даем свою, так в чем же дело? И сказав это, он сразу же заторопился. Вынул чистый лист бумаги, положил его на стол и сказал, ну, что ж, Владимир Михайлович, зафиксируем испугался Корнилов. Это? Да, нет, не этот наш разговор, конечно, улыбнулся следователь. А вот что-нибудь вроде этого. Считаю своим долгом довести до вашего сведения, что такого-то месяца, такого-то числа, у вас столько-то времени я, по вашему поручению, беседовал с гражданином Куторгой. разговор происходил в присутствии гражданки такой-то, тут имя которое может подтвердить все мной показанное. Гражданин Кутарга рассказывал про свои научные изыскания из области истории церкви, никаких иных вопросов Кутарга не затрагивал, о политике не говорил и идеологически вредных высказываний не допускал. Все, подпись. Можно еще прибавить, если это правда, жизнью своей он доволен, а советской власти говорил спасибо ей, что избавил меня от лжи, ведь вы так... В прошлый раз говорили, согласны? — А, да, конечно, — ответил Корнилов. — Только вот нельзя ли убрать это? Считаю своим долгом довести до вашего сведения и по вашему поручению. — А что вас тут смущает? — слегка улыбнулся Суровцев. — Разве это не правда? — Правда-то правда, конечно, — замялся Корнилов. — Да никакого да, Владимир Михайлович. Со строгой благожелательностью отрезал Суровцев. «Ваши показания имеют цену только потому, что мы сами попросили вас помочь нам. Потому что мы доверяем вашим отзывам и показаниям. Иначе все это ни к чему, неужели вы этого не понимаете?» «Да, но...» Суровцев строго взглянул на него и вдруг рассмеялся. «Ну и странный же вы человек, Владимир Михайлович. Уж не обижайтесь, очень странный, опять у вас сно». Ну, чего вы в самом деле боитесь? Какое там «но»? Вы ведь не тот первый известный свидетель, и не тот неизвестный второй. Вы не ученик и не истец. Вы просто-напросто устанавливаете невиновность человека. до донос. Почему это вас смущает, а? Да нет, конечно, не смущает, спасибо. Ну, так значит, я пишу, считаю своим долгом. Суровцев наклонился над бумагой. Когда донесение было написано и подписано, он встал, положил на плечо Корнилову руку и сказал, «Меня-то благодарить вам, конечно, не за что, а вот вам-то действительно спасибо. Очень интересный разговор был тут. Есть о чем подумать». «Еще прошла неделя».